Глава 43. Сдохните. Едва непонятная сцена рассеялась, как мир сотрясла целая канонада страшных выстрелов. Сбешённая до предела своего сознания девочка начала атаковать своих врагов, практически не сдерживаясь. Огромный шакал без особых усилий смог отпрыгнуть в сторону, поднимая в воздух сотни килограмм песка и грязи. Но вот стоящим прямо позади него союзником такой прытьи занимать было неуково. Пущенные снаряды прошили несколько вооружённых зверолюдей насквозь, окатив землю первой кровью. Эта девочка сильна, раздался слабый голос из левого пистолета в руках черноухой жницы. Без помощи тебе будет сложно с ней сражаться. Моя сила ничуть не хуже, чем ты получила от этого отродья. Да мне плевать. Тут же огрызнулась та, даже не посмотрев, кто это вздумал с ней разговаривать. "Я хочу помочь?" вновь зазвучал этот голос, но чуть более настойчиво. "Зачем тебе отказываться от моей силы? Зачем тебе доверять чужаку? Если откажешься, пошёл на хрен!" тут же рявкнула девчонка, заглушая этот голос. "Я тебя вообще сюда не звала!" Сне задеда этого собеседника Она бросила короткий взгляд на правый пистолет и увидела, что с ней разговаривает маленький рисунок, очень похожий на кота. Из-за того, что все рисунки на теле пистолета были одного цвета, понять, из какого он племени, было довольно сложно. Да она тоже была котом, поэтому сразу же его узнала. Это был рисунок их ближайшего собрата, жёлтого кота. Хочешь помочь? ухмыльнулась она. «Сиди там и давай сюда свою силу!» «Да ты же не мой апостол!» Взвыла рисунок кота, чувствуя, как его беспричинно унижают. «Ну тогда заткнись и не смей больше со мной разговаривать!» Тут же бескомпромиссно ответила та, возвращая взгляд на готовящегося к прыжку противника. «Я просто пошутила!» «Как будто мне нужна помощь такого, как ты!» «Ладно». Огромный шакал сорвался с места... И в один бросок преодолел больше двух сотен метров, вгрызая в землю своими когтями, превращая место своего приземления в покрытый огромными рубцами кратер. Уже занося лап, он хотел разорвать своего противника, но видя столь очевидную атаку, девочка тут же выпрыгнула в сторону, желая уклониться. Рассчитывала сделать несколько шагов, но неизвестно откуда взявшаяся сила в её ногах так сильно толкнула её вперёд, что она не смогла остановиться и врезалась в убегающих от места сражения только что подошедших зверолюдей, переломав им все кости. На какой бой они бы не рассчитывали, но сражение двух таких монстров во всю силу – это не то, где они могли бы поучаствовать. Скачив с места, девочка быстро сориентировалась с новой силой и как-то довольно ухмыльнулась. «Пойдет». «Пойдет?» Тут же раздался жалобный голос желтого кота. «Эй, вы, я тоже хочу сражаться!» Раздался третий жалобный голос из деревянного оружия. «Вы что творите?» Громко заревел четвертый. А затем к ним подключился и пятый, а затем и шестой. Ничего не понимая, девочка подняла перед собой два пистолета, наблюдая, как разные звери на ее оружии начали орать и ругаться друг с другом. Ну-ка, заткнитесь, рявкнула она, заглушая этот гомон. Что происходит? Нас тут много девчонка. Раздался немного надменный голос из рисунка носорога. Мы все пришли, чтобы остановить тебя от очередной глупости. Будь благодарна. Э-э, не очень уверенно протянула девочка, а затем её словно осенило. Ясно, сказала она. «Дядя Гоблин, кажется, решил не уточнять некоторые очень важные детали». «Точно!» — тут же раздался тот же голос из ее оружия. «Это вонючая троги, да ты знаешь, что он...» «Ну-ка, заткнулись и слушайте меня!» — вновь крикнула она, заглушая все причитания и крики недовольства. Подняв оба пистолета, она снова нацелила их на своего врага. «Я никого сюда не приглашала, и вы приперлись сами!» Либо отдаёте свои силы и слушаете меня, либо я оставлю вас в теле этой твари и похороню здесь вместе с ней. Вновь прыгнув в сторону, она с лёгкостью клонилась от очередного шквала смертельно опасных росчерков, чувствуя, как с каждой секундой её сражение становится всё легче. Ладно. Ладно. Но это не сработает. В большом и просторном зале голос взрослого льва Гулка отражался от стен. Она, высказанный им возмущение, его собеседник просто воскомерно улыбнулся. "Почему нет? Вы хотите научить её пользоваться вашим оружием, верно?" На лице льва была видна растерянность. "Вы очень сильны", сказал он. "Я этого не отрицаю. Даже рядовые гоблины вашего племени ужасно сложные противники. Но как бы наша раса ни нуждалась в силе, Мы не сможем полагаться на помощь извне. Такой союз не продлится долго, будет много недовольных. Мы не сможем так существовать. Верно, кивнул гоблин напротив него, продолжая высокомерно улыбаться. Но когда это я сказал, что буду помогать вам, учить пользоваться своим оружием или вообще стану вам союзником? Тогда? переспросил лев, чувствуя, что вообще ничего не понимает. Позвольте вот что сказать, негромко сказал гоблин перед ним. Я прекрасно понимаю всё то, что вы сказали. Дела зверолюдей должны решать зверолюди. Именно поэтому никого из моих гоблинов сейчас там нет. Никто из них не вмешивается, и все, кто за этой маленькой гражданской войной наблюдают, скажут, что это действительно так. Сложив руки на груди, гоблин всё ещё продолжал улыбаться. Но теперь его улыбка была немного грустной. Чтобы этот мир обрёл своё будущее, до тех пор, пока все вопросы не будут решены, между мной и этой девочкой не должно быть никаких контактов. Несколько раз постучав пальцем по своей руке, он утвердительно сам себе кивнул. Когда всё закончится, мы все тут же исчезнем.